Глава двадцать С этого дня мне стало легче жить. Заклинание действовало очень интересно. Когда я увидела Игоря в деревне, ходила за хлебом в магазин, то почувствовала полное безразличие. Он не вызвал у меня желания, скорее отторжение. «Привет». Я поздоровалась, стараясь говорить ровно. Заказала спортивное оборудование для цоколя. Приедут в понедельник для установки. Игорь выглядел неважно. Его лицо было бледным, под глазами залегли темные круги. Он явно чувствовал себя плохо. «Хорошо», — сказал он тихо, словно через силу. «Предупрежу охрану». «Отлично». Я развернулась, чтобы уйти, но он схватил меня за локоть. «Стой». Его голос прозвучал резко, но устало. «Нам надо поговорить». «Так мы уже с твоим отцом поговорили?» Я попыталась высвободить руку, но он держал крепко. «О свадьбе, об объединении двух стай. Так что совет вам и любовь». Я пожала плечами, стараясь скрыть дрожь в голосе. Сердце болезненно дернулось. Я не хотела, чтобы он видел, как сильно меня задевают его слова. Но и не чувствовать эту боль я не могла. Игорь отпустил меня, и я поспешила уйти. Его взгляд полный усталости и какой-то тоски преследовал меня до самого дома. Мне все равно его не хватало. Нужно было срочно отвлечься, и я ждала оборудования. Магия внутри меня бурлила, требуя выхода. Я даже не могла сидеть на месте. Ходила по комнате, как тигр в клетке. Или нервно стучала пальцами по столу. Моя сексуальная энергия тоже не давала покоя. Но выбирать кого-то другого я не собиралась. Наверное, я даже была готова остаться одна. Через день мне позвонил Николай. Его голос звучал спокойно, но в нем чувствовалась скрытая напряженность. Он сказал, что они нашли решение для обеих стай. «Пока у соседей нет своей ведьмы, я буду принимать волков в доме на границе трех территорий. Это место не слишком далеко от моего жилища, и оно позволит предотвратить войну между стаями». Я согласилась. Местные жители не обращались ко мне за помощью, но я знала, что моя магия требует выхода. Она копилась внутри меня, словно густой туман, который вот-вот вырвется наружу. Иногда мне казалось, что я могу слышать ее шепот. Тихий, но настойчивый. Она звала меня, манила, обещала силу и власть. Я решила, что найду способ направить эту энергию в нужное русло. В конце концов, я была ведьмой, Моей работой было помогать людям и животным. Но иногда мне казалось, что я сама могу стать жертвой своей магии, если не буду осторожна. На следующий день приехал Николай и ещё двое волков. С утра прислав сообщение, что покажут мне дорогу до нужного места. И так как достигнуто некое перемирие в этом вопросе, то охрана мне не нужна. Я вышла из калитки и посмотрела на внедорожник. Это был черный автомобиль с тонированными стеклами который выглядел довольно внушительно. Николай вышел из машины, чтобы помочь мне открыть заднюю дверцу. «Здравствуйте», — сказала я, стараясь не показывать своего волнения. «Поедем на вашей машине?» «Дорога там лесная, разбитая», — пояснил Николай, помогая мне сесть в салон. «Так что лучше не рисковать». Я села рядом с ним, расположив между нами рюкзак. Взяла с собой термос с чаем и небольшой перекус. Бутерброды с сыром, несколько яблок и плитку шоколада. «Каждый день нужно ездить?» — спросила я, устраиваясь поудобнее. «Нет», — ответил Николай, заводя машину. «Два дня в неделю. Один день одна стая, другой другая. По желанию, можно три дня, если есть срочная работа». Я кивнула, пытаясь запомнить эту информацию. Машина тронулась с места, и я включила в телефоне навигатор, чтобы отметить дорогу. Мы ехали около часа, и лес по обе стороны дороги казался густым и темным, как будто он поглощал свет и звуки. Я подумала, что дорога займет больше времени, и что этот дом скорее охотничья времянка, чем полноценный сруб. Когда я вышла из машины, передо мной предстало деревянное строение с потемневшими от времени стенами. Оно выглядела довольно ветхим, но в его грубых формах чувствовалась какая-то особая старость. Я посмотрела на дом, пытаясь понять, как здесь можно жить. «А зимой?» — спросила я, оглядываясь вокруг. «Как сюда добираться?» «За лето дом переделаем, утеплим», — ответил Николай. «А зимой будем добираться на снегоходах». Мы пошли к дому, и я заметила еще одну дорогу, ведущую куда-то дальше видимо, к другой стаи. Я остановилась и посмотрела на Николая, пытаясь понять, что он думает об этом месте. «Это место ощущается для меня, как...» Я задумалась, подбирая слова. Перекресток? где Где-то есть третья дорога?» «Скорее тропа», — сказал Николай, махнув рукой куда-то вправо. «Когда-то она была дорогой. Но сейчас мы на поляну не пойдем, только ты». Договоренность не приближаться к дому, пока там есть чужие. Николай проводил меня до крыльца и остановился. Я пожала плечами и толкнула тонкую дощатую дверь, которая со скрипом открылась. Внутри хибарки было темно, но я почувствовала запах дыма и чего-то теплого. Маленькое пространство включало буржуйку, топчан, стол и лавку. Буржуйка, закопченая и потрепанная, стояла в углу, наполняя комнату теплом и дымом который медленно поднимался к низкому потолку, заставляя пригибаться. Топчан, покрытый старым изношенным одеялом, стоял у стены, и его деревянное основание скрипело при каждом движении. Стол, сколоченный из грубых досок, занял центр комнаты. Рядом с ним простая лавка, на которой можно было сидеть или спать. Низкий потолок давил на плечи, создавая ощущение замкнутости и тесноты. Пол уходил ниже уровня земли снаружи, и через щели в стенах можно было увидеть сырой холодный грунт. Запах здесь стоял не очень хороший, словно здесь хранились туши убитых животных, их шкуры. Свет проникал через маленькое окно, затянутое мутным стеклом, и создавал тусклые мрачные тени, которые танцевали на стенах. «Я поняла, что не смогу находиться здесь».